Глава третья. Первая. Странная война не могла продолжаться вечно. Рано или поздно, но экономические возможности Третьего Рейха истощились бы в таком невоенном противостоянии. Расчет элементарен. Совокупное население вместе с колониями, Франции и Великобритании, превышало в 1940 году 500 миллионов человек. Для такого населения содержать армию военного времени 4-5 миллионов штыков, отнюдь не накладно. Более того, эта армия составила бы всего 1% совокупного населения, и военные расходы союзников выросли бы практически очень незначительно по сравнению с мирным временем. Поскольку странная война это война оппозиционная, более того, самая невоенная из всех доселе ведущихся войн бывали недели, когда на Западном фронте не звучало ни одного выстрела. Расходы на войну сводились для союзников, ближе к затратам на продовольствие для войск, окопавшихся на линии Мажено, и поддержанию режима строгой морской блокады всех без исключения морских портов Рейха. И все. Многие историки, в том числе засевшие за мемуары бывшие генералы победившей стороны, ругательски ругают западных союзников за то, что те не предприняли наступление на германские позиции осенью 1939 года. Абсолютно неверный посыл. Во-первых, войска англо-французского альянса были просто элементарно не готовы к такого рода экзорсисам. Во-вторых, боевой дух солдат на фронте был крайне низок. Умирать за коридор – поищите дураков. И в-третьих, странная война была самым малозатратным и экономически наиболее рентабельным способом погубить Германию. Занять 700 километров границы – И сесть на ней сиднем, изредка постреливая в сторону врага. Для такой войны даже не нужно экономику перестраивать на военный лад. К тому же не надо тратиться на топливо для танков и снаряды для ожесточенных артиллерийских дуэлей. Всего делов посадить траншеи перед линией мажено сто сорок дивизий, и пусть себе изматывают врага вот принцип, по которому действовало командование союзников. Для Германии же необходимо было, кроме войск на линии Зигфрида, содержать оккупационные части в генерал-губернаторстве и в проректорате Богемии и Моравии. Итальянский союзник в ближайшее время втянет Гитлера в бессмысленную войну на Балканах. Несколько корпусов потребуется для помощи разгромленному Муссолини. Войска нужны также для Румынии, чтобы держать ее в сфере своих интересов. Таким образом... Даже не ведя широкомасштабных военных действий, Германии все равно необходимо было все это время содержать вермахт в полной боевой готовности, не останавливая производство техники, вооружений и боеприпасов, правда понизив это производство до необходимого минимума. Около 90 миллионов человек ее населения, считая оккупированные и присоединенные территории, должны кормить 5 миллионов солдат. Следовательно, ежедневный расход ресурсов для Германии в пятеро выше, чем такой же расход для союзников. Сидя за укреплениями линии и Мажино, франко-английские войска ежедневно приближали бы свою победу, потому что ресурсное истощение Германии наступило бы значительно раньше ресурсного истощения первой антигитлеровской коалиции. Пусть потенциал Франции и Англии будет расходоваться еще и на флот, Расходы на флот Германии минимальны за отсутствием такового. Выше в структуре их расходов и транспортная составляющая, коммуникационные линии Германии, безусловно, удобнее и дешевле таковых у союзников. Пусть плановое хозяйство Третьего Рейха добавит еще несколько процентов эффективности. Все равно издержки от состояния войны для Германии будут как минимум втрое выше таковых у англо-французов. А посему странная война... Ведущийся вяло и неторопливо, почти без стрельбы и прочих кровавых ужасов, рано или поздно, но неизбежно приведет Германию к поражению.